25. -е. Январь, 30. -е. Необходимо понять и твердо запомнить, что все, что происходит и случается с человеком, имеет целью научить его чему-то, утвердить или развить в нем то или иное качество духа. Другого значения жизни не имеет. Это процесс постоянного испытания и проверки. Сами же по себе внешние явления значения не имеют, и потому все они уходят в забвение, оставляя человеку плоды опыта, которые они ему принесли. Потому каждое явление следует рассматривать под этим углом и с этой точки зрения. Учитель заботится о том, чтобы урок, даваемый каждым событием жизни, был понят правильно и дал ожидаемый учителем результат. Когда этот результат достигнут, учитель уводит явление жизни ученика. И все труды, которыми трудится человек, имеют тот же смысл, ибо сами по себе все они, то есть плоды рук человеческих, обречены на конечное уничтожение. Какого рассвета не достигнет культура, начнется спад и заменится новый, а от настоящей культуры останется не больше, чем осталось от древних цивилизаций. Но плоды культуры духа останутся в духе строителей ее. В этом цель и смысл земных воплощений и земных дел. В ученике эта сторона жизни акцентирована особо. Жизнь для него... Непрерывная серия самых разных испытаний, выдержанные, тотчас же сменяются новыми. Равновесие духа и бесстрастия яро помогают быстрее освободиться от них, ибо цель этих испытаний утвердит равновесие непоколебимое. Спокойствие есть венец духа, а равновесие — камни-венца. так с самого утра в гущу жизни вступая, надо помнить об этом. Этим памятованием осмысливать жизнь и каждый поступок. И тогда можно сказать, что рычаги жизни воля берет в свои руки, поворачивая течение встречных явлений, все к той же единственной цели умножить познание и опыт. Именно яро надо на жизни учиться, жадно извлекая из внешних событий ее нужное знание и опыт. Рука учителя заботливо направляет поток внешних явлений, и учитель радуется, когда встречает в ученике понимание происходящего с ним процесса. Смотреть в сто глаз с предельной зоркостью, чтобы не упустить очередной возможности чему-то научиться, будет правильным пониманием каждодневности.